Последние шесть дней мира. Письмо Муссолини, полученное Гитлером вечером 25 августа, подействовало на него словно холодный душ, а узнав, что Англопольский Союз подписан, он вынужден был отложить нападение на Польшу. Тогда он отправил Дучи короткое письмо, в котором спрашивал, какие военные припасы и сырье нужны и в какое время, чтобы Италия смогла вступить в крупный европейский конфликт. Письмо было продиктовано Риббентропом германскому послу в Риме в 19.40 и передано итальянскому диктатору в 21.30. На следующее утро Муссолини встретился в Риме с командующими видами вооруженных сил, чтобы составить список минимальных поставок материалов для войны, рассчитанный на год. По словам Чиана, который помогал этот список составлять, он мог бы убить быка, если бы бык умел читать. В нем фигурировали 7 миллионов тонн нефти, 6 миллионов тонн угля, 2 миллиона тонн стали, 1 миллион тонн леса. Список оказался очень длинным. Завершали его 600 тонн молибдена, 400 тонн титана, 20 тонн циркония. Кроме того, Муссолини требовал 150 зенитных батарей, чтобы защитить индустриальные районы на севере страны, находившиеся в нескольких минутах лета от французских баз. Обстоятельства, о котором Дучи напоминал Гитлеру в письме. Это послание Чиана продиктовал в Берлин от Алика 26 августа, пополудни, после чего оно было немедленно передано Гитлеру. Послание являлось не просто списком материалов, которых нуждался Муссолини. Фашистский лидер совершенно определенно вознамерился отвертеться от обязательств перед Третьим Рейхом. Фюрер, прочитав его письмо, перестал в этом сомневаться. Фюрер писал Муссолини своему другу, «Я не посылал бы вам этого списка, или он был бы короче, и цифры в нем были бы не столь велики, если бы я заранее знал о сроках и имел бы время для накопления запасов материалов и ускорения темпов автократии. Считаю своим долгом заявить вам, что пока я не буду уверен в том, что получу все эти материалы, те жертвы, принести которые я буду призывать итальянский народ» окажутся напрасными и могут скомпрометировать ваше дело и мое тоже. Посол Аталика, не будучи сторонником войны и выступая против Союза Италии с Германии в случае ее начала, вручая письмо Гитлеру, по собственной инициативе подчеркнул «Решающие условия – все эти материалы должны быть в Италии до начала военных действий». Муссолини все еще надеялся на очередной Мюнхен. Он сделал добавление к письму. Если фюрер считает, что есть хоть какая-то возможность добиться решения вопроса политическими средствами, то он, как и раньше, готов оказать своему немецкому соратнику активную помощь. Несмотря на близкие отношения, несмотря на стальной пакт, несмотря на многочисленные публичные выражения солидарности, Гитлер даже в преддверии войны не открывал Муссолини своей истинной цели – уничтожение Польши. Муссолини об этом не знал. Только под вечер 26 августа этот пробел был, наконец, ликвидирован. 26 же августа, три часа спустя, Гитлер отправил Муссолини пространный ответ. Рибентроп продиктовал его по телефону в 15.08 послу в Риме Маккензену, который доставил письмо Дучи сразу после 17.00. «В то время как некоторые из потребностей Италии, например, в угле и стали, могут быть удовлетворены полностью», — писал Гитлер, — Многие другие требования удовлетворены быть не могут. В любом случае, требования от Алика доставить материалы до начала военных действий выполнить невозможно. Здесь Гитлер открыл, наконец, другую союзнику свои ближайшие цели. Поскольку ни Франция, ни Англия не смогут добиться значительного успеха на Западе, Германия в результате договоренности, достигнутой с Россией, после разгрома Польши сможет высвободить свои силы на Востоке. Я полон решимости покончить с восточным вопросом, даже рискую пойти на осложнения на Западе. Дуче, я вхожу в ваше положение. Я бы только просил вас сковать анго-французские силы активной пропагандой и военными демонстрациями, которые вы мне уже предлагали. Это первое документальное подтверждение, что спустя 24 часа после отмены Гитлером приказа о наступлении на Польшу, Он вновь обрел решимость и собирался претворить в жизнь свои планы, даже рискуя ввязаться в войну с Западом. В тот же вечер Муссолини предпринял своего рода попытку остановить Гитлера. Он снова написал ему, отчаянно снова звонил по телефону Аталика. Послание дуча поступило в рейхсканцелярию около 19.00. Я полагаю, что то недоразумение, причиной которого невольно стал Аталика, уже и разъяснилось. То, о чем я вас спросил, кроме зенитных батарей, должно быть доставлено в течение 12 месяцев. Но даже несмотря на то, что недоразумение разъяснилось, очевидно, что вы не в состоянии прикрыть те бреши, которые сделала в вооружении итальянской армии война в Испании и Эфиопии. В таком случае я поступлю так, как вы советуете. По крайней мере, на начальной стадии конфликта. То есть буду сдерживать как можно большее количество англо-французских сил, как делаю это сейчас, и максимально ускорю при этом военные приготовления. Удрученный дуче, удрученный тем, что в столь сложный момент предстал в довольно жалком виде, все еще надеялся изыскать возможность нового Мюнхена. Я хотел бы подчеркнуть еще раз, отнюдь не из соображений, чуждых моему характеру, но исходя из интересов наших народов и наших режимов, что, полагаю, существует и возможность политического решения вопроса, который принесет Германии удовлетворение моральное и материальное. Как яствует из этих записей, итальянский диктатор жаждал мира, потому что не был готов к войне. Его смущала отведенная ему роль. «Предоставляю вам догадываться», – писал он в письме за 26 августа – о моем душевном состоянии, когда силы, над которыми я не властен, не позволяют мне проявить подлинную солидарность с вами в момент решительных действий. Чана после этого напряженного дня записал в своем дневнике, что Дучи совершенно рехнулся. Его воинственный дух и чувство чести вели его к войне. Теперь здравый смысл заставляет его остановиться. Это очень его угнетает. Ему пришлось столкнуться с горькой правдой. А это для Дучи большой удар. После столь интенсивного обмена посланиями Гильтер окончательно убедился, что Муссолини его покинул. Поздно ночью он продиктовал еще одно послание своему партнеру по оси. Оно было отправлено по телеграфу из Берлина в 0010 27 августа. Муссолини получил его в 9 утра. Я получил послание, в котором изложена ваша окончательная точка зрения. Я понимаю причины и мотивы, которые заставили вас принять именно такое решение. При определенных обстоятельствах его можно обратить на пользу. Я считаю необходимым, чтобы, по крайней мере, до начала боевых действий мир не знал, какое решение примет Италия. Поэтому искренне прошу вас поддержать мою борьбу психологически, средствами прессы или любыми другими. Я бы даже попросил вас, Дучи, если это возможно, предпринять хотя бы действия демонстративного характера, чтобы принудить Англию и Францию отвлекать часть своих сил или держать их в неопределенности. Дучи, самое главное следующее. Если, как я уже говорил, дело дойдет до большой войны, восточный вопрос все равно решится прежде, чем западные державы достигнут какого-либо успеха. Тогда этой зимой, а самой поздней весной, я нападу на Запад силами, которые будут, по крайней мере, равны силам Англии и Франции. Я должен просить вас, Дучи, о большом одолжении. Вы и ваш народ очень поможете мне в этой трудной борьбе, если согласитесь присылать мне итальянских рабочих для использования их в промышленности и сельском хозяйстве. Полагаясь в этой моей просьбе на вашу щедрость, я благодарю вас за все усилия, которые вы предпринимаете во имя нашего общего дела. Адольф Гитлер В ответе отправленном вечером Дучи смиренно уверял, что до начала военных действий мир не узнает о позиции Италии. Он будет свято хранить тайну. Он также свяжет как можно больше англо-французских сил на суше и на море. Он будет посылать Гитлеру итальянских рабочих, о которых тот просит. Позднее в этот же день Муссолини повторил послу фон Маккензину довольно решительно, как доложил тот в Берлин, что еще возможно достичь всех наших целей, не прибегая к войне, и добавил, что напишет об этом Гитлеру. Однако не написал. В тот момент он казался чересчур обескураженным, чтобы упинать об этом. Несмотря на то, что в случае войны Франция выставила бы большую армию на западной границе Германии, несмотря на то, что в первые недели войны ее численность намного превосходила бы численность противостоящей ей немецкой армии, Гитлер в конце августа, казалось, совершенно не задумывался об этом. 26 августа премьер Даладье направил ему красноречивое письмо, в котором напоминал, что Франция будет воевать, если Польша подвергнется нападению. «Если вы только не полагаете, что чувство чести у французского народа ниже, чем у немецкого, то можете не сомневаться, что Франция останется верна обязательствам, данным другим государствам, например, Польше. Попросив Гитлера найти мирный способ решения конфликта с Польшей, Даладье добавлял, «Если снова, как 25 лет назад, прольется кровь Франции и Германии в войне более долгой и более убийственной, Каждый из народов будет драться с верой в свою победу, но совершенно очевидно, что победят силы разрушения и варварства. Посол Кулондр, передавая письмо премьеру, обратился к Гитлеру со страстным призывом во имя человеколюбия и сохранения чистой совести не упустить последний шанс мирного урегулирования. Но посол вынужден был с горечью доложить в Париж, что письмо до Ладье не тронуло Гитлера, что он твердо придерживается своего решения. Ответ Гитлера французскому премьер-министру был составлен с расчетом на то, что французы не захотят умирать за Данцик. Иными словами, письмо было рассчитано на сторонников политики умиротворения. Гитлер уверял, что после того, как Германия вернула Рур, у нее нет территориальных претензий к Франции. Стало быть, у Франции нет никаких оснований вступать в войну. Если Франция будет воевать, то это произойдет не по его вине и он будет крайне опечален. Это был последний политический контакт между Германией и Францией в оставшиеся дни мира. После 26 августа Колондра уже не встречался с Гитлером, пока все не было окончено. Больше всего канцлера Германии теперь волновала Англия. Вечером 25 августа Гитлер говорил Герингу, что откладывая нападение на Польшу, он хотел выяснить, можно ли избежать вмешательства Англии.